Глава 6: Как я уже говорил с этого момента, вы будете жить здесь вплоть до самого окончания учебы. За исключением, разумеется, коротких каникул, во время которых лучшим из вас предоставится возможность посетить родных и близких. Само собой, под строгим контролем кураторов и на очень короткий срок. Но это случится не раньше, чем вы освоите основные дисциплины. Так что сразу настраивайтесь на то, что теперь здесь ваш новый дом. Далее. В избежании сословных различий условия для вас созданы совершенно одинаковые. Комнаты не такие просторные, как вы привыкли. Роскоши и неги тоже не ждите. Но вполне сносное существование своим адептам Академия обеспечивает. А говорю я это к тому, чтобы вы не жаловались на строгость обстановки и не раздражали меня нелепыми просьбами вроде двухспальных кроватей, золотых подголовников, пуховых перин и комнатных собачек, утрату которых некоторые, несомненно, будут переживать особенно тяжело. Так, друзья мои, кажется, у нас появилась еще одна ученица. Айра вяло моргнула, прогоняя вязкий туман перед глазами, и ошалело помотала головой, с трудом приходя в себя. Кажется, арка здорово пошутила, когда вместо того, чтобы вспыхнуть обычным белым светом, как у всех нормальных людей, вдруг жахнула этой лиловой мутью и зашвырнула человеческую соринку куда-то за три девять земель. Да еще так, что момент перехода Айра совершенно не уловила, а помнила только то, что едва успела коснуться зеленой колонны и занести ногу для решающего шага после чего глухой удар, острая боль в груди и уже знакомое ощущение холодного пола, на которое она, судя по всему, опустились всем махом, самым нелепым образом не удержавшись на ногах. Иными словами, банально промахнулась, вместо того, чтобы чинно соступить навстречу своему предназначению. А теперь, с глупым видом, сидела на чем-то жестком, недоуменно таращилась на совершенно незнакомую комнату и приятного молодого человека в синей мантии, с нескрываемым скепсисом, изучающего ее растерянную физиономию. Комната больше всего напоминала холл в больших и богатых замках, огромная, с убегающим ввысь сводчатым потолком, идеально округлая. Стены каменные, холодные. Пол тоже каменный, но по центру кем-то заботливо брошен пушистый ковер, когда-то роскошный и теплый, а теперь слегка выцвевший и немного потертый по краям, кичливого красного цвета. В одной из стен редком красуются прочные на вид деревянные двери, целых пять, нет, даже шесть штук. На противоположной стороне двери тоже, двери тоже есть, но всего две, и ста, обе старые, обшарпанные по краям, заметно поцарапанные снизу. Есть еще полукруглая арка, ведущая в темный коридор, где смутно угадываются уходящие в неизвестность каменные ступени. А над ней беремица чьих-то поблегших от времени портретов, с которых на незваную гостью пристально смотрели немолодые, седовласые и весьма недобрые лица. Из мебели только они до да старое-престарое зеркало в тяжелой бронзовой раме, возле которого удивленно замер говоривший молодой мужчина и сидела в живописной позе обалдевшая, пораженная до глубины души Айра, с несказанным удивлением смотрящая, смотрящая на него во все глаза. Мужчина оказался темноволос, строен и великолепно сложен, хотя за широкими полами странного одеяния было сложно рассмотреть фигуру. Приятное холеное лицо без усов и бороды, с немного резкими, но все равно привлекательными чертами, крупными карими глазами, и ехидными смешинками в глубине мерно вспыхивающих загадочными искрами зрачков. Руки ухоженные, с тщательно подрезанными ногтями. Пальцы изящные, тонкие, длинные. Волосы короткие, немного вьющиеся. А спрятанный под мантией темно-синий, почти черный камзол, не имел никаких украшений, кроме вышитого серебряной нитью значка в виде четырех полусфер, вписанных в идеально ровный круг. «Так», «Та — протянул незнакомец, когда молчание несколько затянулось. «Судя по всему, нынешний день закончится для Академии настоящим чудом. По крайней мере, под чудом я понимаю тот непреложный факт, что вы, сударня, до сих пор не осчастливили нас своим восторженным визгом». Кстати, за десять лет, что я преподаю, — это первый подобный случай. Так что я воистине поражен вашим невероятным самообладанием. Айра, все еще находясь в шоке, ошеломленно моргнула. — задумчиво оглядел ее молодой человек. — Видимо, первый в вашей жизни портал сказался не самым лучшим образом. Надеюсь, он не лишил вас дара речи? Или это молчание связано с невыразимой радостью от нашей с вами встречи?» Она снова не пошевелилась. «О, надеюсь, вы здоровы, сударыня? Случаем ваше появление в Академии не продиктовано насущей необходимостью поправить здоровье? Не ударились ли вы при переходе головой?» В стороне послышалось тихое хихиканье. Айра снова моргнула и только теперь заметила, что в большой комнате присутствуют зрители. У противоположной стены ровным рядком стояли молоденькие девушки и насмешливо изучали сидящую на полу чужачку. Все они были одеты по-разному, но, несомненно, дорого и со вкусом. Оказалось, их ровно десять, как на подбор, примерно одного возраста, около шестнадцати или семнадцати лет симпатичные, ухоженные и смешливые, с одинаковыми, покрытыми причудливой гравировкой бронзовыми браслетами на запястьях. И все, как одна, смотрели на нее с высоты своего роста, потешаясь над нелепой ситуацией, в которой растерявшаяся от неожиданности Айра никак не могла отыскать сбежавшее куда-то понимание. Особенно среди незнакомок выделялась статная красавица с капризным изгибом губ и роскошными золотыми кудрями. Она быстро оглядела старое платье новенькой, растрепавшуюся косу непонятного мышиного цвета, тихонько фыркнула и отвернулась. Рядом тихо хихикнули еще две девушки, небольшого росточка рожеволосая красотка с крепкой фигурой и хитро прищуренными карими глазами и жгучая брюнетка с острым носом, тонкими губами и презрительным выражением на холеном лице. Остальные вели себя скромнее, прятали улыбки в кулачки, сверкали веселыми глазами, но смотрели на новенькую со сдержанным любопытством, не решаясь открыто смеяться в присутствии этого типа в плаще. — Нет! — наконец отыскала Айра свой пропавший голос. Я совсем не ударилась. — Рад слышать, — хмыкнул молодой человек. — В таком случае не окажете ли нам любезность и не примете ли вертикальное положение, когда разговариваете со своим куратором? Айра, только сейчас поняв, что все еще сидит на полу, поспешно поднялась и оправила помявшееся платье. — Благодарю вас, — сухо произнес он внезапно посуровив и одарив новенькую крайне недовольным взглядом. — А теперь я хотел бы у вас узнать, леди, где вы пропадали целых полдня, почему явились так поздно и пропустили общее собрание в холле. Разве вы не знаете правил? — Правил? — снова растерялась девушка. — Каких еще правил? — Наших, — любезно пояснил куратор согласно которым вы были обязаны явиться сюда еще до вечернего гонга и представиться мне, как положено. — Простите, — пролепетала Айра, — я... я не знаю, как это получилось. Я ведь прошла арку одну из первых. — Да? — озадаченно переспросил куратор и тут же нахмурился. — Конечно, это было рано утром. — А сейчас уже вечер. «Получается, вас просто задержали?» «Ничего себе задержали!» «У всех испытуемых было целых три дня, чтобы подготовиться к любому повороту событий. А она...» «Это что, во время испытаний произошла какая-то ошибка?» «Что-то случилось с самой Аркой?» «С заклинанием?» «Или, может, это была просто чья-то глупая шутка?» Айра, посмотрев на суровое лицо молодого человека, и, поняв, что он явно не шутит, вспомнила о маге на площади, торопливо перебрала в памяти его слова, но и там не нашла никакого подвоха. Наконец, окончательно запуталась и машинально кивнула. — Да. На лице куратора появилось и тут же пропало задумчивое выражение. — Плохо, что мне не сообщили об этом заранее. — Ну да ладно. У нашего руководства тоже случаются накладки. Поэтому будем считать, что ничего страшного не произошло, и вы приняты в группу на общих основаниях. В последний раз взглянув на растрепанную девушку, он, наконец, милосердно отвернулся и продолжил речь, прерванную появлением Айры. Итак, повторяю, надеюсь, больше сегодня сюрпризов не будет, и мне не придется делать это в третий раз, специально для опоздавших. Мое имя – Мерге де Сигон. Для вас – господин Мерге, Лер де Сигон, или просто учитель. Я ваш непосредственный куратор и ответственное лицо до окончания первого года обучения. Поскольку с этого дня, к счастью или нет, вы все имеете честь быть зачисленными в Академию Высокого Искусства в качестве учеников, прошедших свое первое испытание и подтвердивших наличие неких, пока непонятно каких именно, способностей к магии. Айра тихо охнула, тем самым вызвав еще один полный неудовольствия взгляд молодого преподавателя. — Стоп! Кого? Преподавателя? Куратора? Адепта высокого искусства, то есть Мага? — Мага? Она судорожно вздохнула, наконец-то сообразив, куда именно забросила ее коварная арка. Всевышний, да как же это? За что? И что ж такое происходит? Почему я? Сюда? Зачем? Это что же, та самая академия, о которой говорил Адис? Вот выходит, куда меня закинуло дурацкое предназначение. К магам. Да они все там с ума сошли, что ли? Спятили, обезумели и совсем не ведают, что творят? Ну какой из меня маг? Лер Мергиев выразительно замолчал, и Айра поспешно прикусила язык, чтобы не издать тот самый истошный вопль, которого все так ждали. Только вопреки их надеждам, это был бы вопль не радости, а ужаса потому что никаких потусторонних способностей Айра в себе не ощущала, а все случившееся искренне считала чудовищной ошибкой. — У кого-то они больше, у кого-то меньше, — продолжил строгий куратор, убедившись, что нерадивая ученица осознала свой промах и больше не станет его перебивать. — Все это мы выясним немного позже, когда начнется обучение. То есть, начиная прямо с завтрашнего дня. Что же касается остального, то здесь, как я уже сказал, находятся ваши комнаты. Можете занимать любые, они все одинаковые. Здесь же имеются помещения для личной гигиены, купальня, сушильня и все то, что вам может понадобиться для поддержания чистоты и порядка. Да-да, слуг у нас нет. Так что за чистотой в своих комнатах будете следить исключительно сами, без всяких скидок на древность рода и длину собственного имени. Все, на бытовых вопросах больше останавливаться не буду. По мелочам обращайтесь к госпоже Дидерии, которую вы, несомненно, уже успели увидеть и запомнить. Моя же задача состоит в том, чтобы ввести вас в курс дела, обучить основам искусства, выяснить, к чему вы больше предрасположены, и при переводе на основной курс будет свои рекомендации. Времени у нас с вами ровно год, по окончании коего вы пройдете индивидуальный экзамен, который определит вашу дальнейшую судьбу. Расписание занятий висит возле арки. Озг... Ознакомитесь позже. Насколько я успел понять, читать умеют все, так что затруднений это вызвать ни у кого не должно. Но уроки попрошу не опаздывать, распорядок дня не нарушать, по ночам вне своего крыла не бродить, потому что ровно в полночь по всей Академии включаются охранные сканирующие заклятия, которые при активации принесут вам немало беспокойства. Всю необходимую литературу возьмете в библиотеке. Господин Вайлон уже предупрежден. Столовая находится в соседнем крыле на первом этаже. Лаборатории на втором. Кабинеты преподавателей на третьем. Ну а в башне я бы настоятельно не советовала вам ходить в одиночестве. Там у нас обосновались гаргульи. А они очень не любят, когда кто-то тревожит их чуткий сон. Отгонять вы их пока не умеете, поэтому не рискуйте понапрасно. Так, что я еще не сказал? Господин Мерген довгине задумался, красиво наморщив лоб, и озадаченно потер переносицу. Ах, да. Библиотека находится в подвале. Третья лесенка справа отсюда. Если свернете налево, то упрётесь в тупик. А та, которая уходит прямо, выведет вас во двор, где находится оранжерея, академический сад и с противоположной стороны от него спортивная площадка. Для вашей же безопасности напоминаю, Весь двор обнесен неприступной стеной, в смысле для вас пока неприступной, закрытой магическими щитами и умеющей больно кусаться при попытке ее преодолеть. С этой самой минуты вы должны хорошенько усвоить, что пересекать ее нельзя ни в коем случае, ни под каким предлогом. Первокурсникам категорически запрещено находиться на территории старших курсов. Со временем вы поймете, почему это так а пока должны просто усвоить, что делать этого нельзя. Наказанием за ослушание почти наверняка станет ваше исключение или, если повезет, стирание памяти. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем решиться нарушить приказ директора, и всегда помните о том, что уже сейчас ваши ауры очень легко отследить. Молодой маг подчеркнуто медленно обвел глазами посерьезнейшие лица учениц. Второе, что вы должны запомнить, здесь, на территории Академии, требования любого из преподавателей обретают для вас силу приказа, обязательного для немедленного исполнения. Кому-то это может показаться несправедливым, но будьте уверены, ваше происхождение никого здесь не волнует. За любое нарушение или ненужное упрямство ученик будет наказан соответствующим образом. И никто не вступится за вас, если вы вдруг решите повысить голос или попытаетесь вести себя с кем-то из учителей так, как позволялось дома. Это понятно? — Да, господин Мерген, — опустила глаза золотоволосая красавица. — Рад за вас, леди Аранта, — сухо отозвался маг будто не заметив ее попытки выглядеть очаровательной. — Надеюсь, в доме Абертон хорошо помнит традиции академии? — Безусловно, Лер. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Преподаватель удовлетворенно кивнул. — Что ж, в таком случае на сегодня моя основная функция завершена. Но я жду ваших вопросов. Полагаю, их у вас накопилось немало. — Простите, господин Мерген. Почти сразу подала голос пухленькая, разовощокая брюнетка. — А мы будем учиться именно в таком составе, только девушке? — Нет. Завтра к вам присоединится мужская, более многочисленная, надо признать, половина курса. И занятия будут общими для всех. Столовая и лаборатория у вас одни и те же, за тем исключением, что у молодых людей увеличено время физической подготовки, и в программу включены... В программу обучения включены некоторые предметы, которые вам, дамы, совершенно без надобности. В остальном программа почти идентична, и вы будете ежедневно сталкиваться нос к носу. Однако после вечернего звонка вам запрещается находиться на территории западного крыла, где размещены их комнаты, а им, соответственно, будет грозить нешуточное наказание за попытку проникнуть в ваше, восточное, я достаточно полно вам ответил, леди Рева. Да, Лер, вежливо присела девушка. Спасибо, Лер. Еще вопросы? Господин Мерге, как насчет использования магии вне занятий? Подала голос миниатюрная девушка с короткими каштановыми волосами и красивыми фиалковыми глазами, обрабленными длинющими ресницами. «В своих комнатах вам колдовать не положено», — немедленно отозвался маг. «На первых порах это может стать опасным, поэтому в первый год вы станете обращаться к своей силе исключительно в учебных комнатах и под строгим надзором. Разумеется, запрет этот стоит не просто так. Зная ваше любопытство, директор еще сто лет назад повелел установить в вашем корпусе блокирующие заклятия» так что магичить здесь вы не сможете при всем желании. — А если кто-то все-таки попытается? — В таком случае его или ее. Будет ждать сильная головная боль, позорная метка на красивом лбу и полуторанедельная разбитость. Полагаю, ваше любопытство того не стоит, леди Миллера? — Да, Лер, — смутилась девушка. — Конечно, Спасибо. «Еще я забыл сказать, что в комнатах вас ожидает новая одежда», — спохватился молодой маг. «Раз уж вы изъявили желание обучаться в академии, то будьте любезны проявить уважение к нашим требованиям и уже завтра явиться на занятия в форме, как и положено молодым адептам. В полной форме, я имею в виду. То есть и в плащах тоже. Опережая следующий вопрос, поясню для тех, кто не знает» что плащ для вас не просто спецодежда, но еще и дополнительная защита от собственных соседей. Чтобы не получить ожог или обморожение, не удариться о каменную стену или вызванный кем-нибудь камнепад, никогда не посещайте занятия без этого важного элемента одежды. Точнее, я вас предупреждаю, что без него вас просто не пустят на уроки. А у нас будут занятия по физической подготовке? С тщательноской укрываемым беспокойством осведомилась стоящая рядом с Арантой рыжеволосая красотка. Конечно, хороший маг должен уметь себя защитить в любой ситуации. А порой случается так, что одной магии просто не хватает. Приходится использовать другие умения, чтобы выжить. Поэтому в программу обучения обязательно включаются физические нагрузки и курс владения холодным оружием, который. Готовьтесь сразу. Будет тревожить вашу совесть все семь лет, что вам придется провести в этих стенах. Как правило, девушкам для упражнения пред... предлагаются учебные рапиры или шпаги. Для молодых людей – мечи и даги. Хотя, разумеется, если кто-то пожелает освоить другой вид, оружия никаких препятствий с моей стороны или со стороны других преподавателей не будет. Девушки, заслышав об оружии, дружно поморщились. «Оружие! Фу! Терпеть его не могу!» Негромко фыркнула толстушка Рева. «Я тоже!» Неслышно вздохнула рядом с ней миниатюрная Милера. Но отец сразу предупредил, что если у меня окажется талант, то через это все равно придется пройти. И хвала Всевышнему заставил нач... начать обучение еще пару лет назад. «Да, меня тоже, но я все равно этого не люблю». «Господин Мерген», — громко обратилась к куратору еще одна девушка, — «а как нам пройти в основной корпус?» Мак улыбнулся. «Через арку, прямую лестницу, затем вперед и вверх по другой лестнице на два пролета, а потом по переходу прямо». «А в библиотеку? А в лаборатории? А в учебные комнаты?» Градом посыпались на куратора новые вопросы. Лер Мерги терпеливо объяснил. — А купальня тут есть? Впервые открыла рот неприятная брюнетка. Судя по всему, давняя подружка Аранты, от которой та не отходила ни на шаг. Как, впрочем, и рыжеволосая красотка, интересовавшаяся оружием. — Она за вашей спиной, леди Итава не такая большая, как у вас дома, но, полагаю, ее размеров хватит для ваших нескромных запросов. — Хоть одна радостная весть, — тихо заметила девица, переглянувшись с подругами, а вслух спросила. — Скажите, Лер, по утрам у вас предусматривается завтрак, или нам придется идти на занятия голодными? Говорят, Академия не приветствует излишней тяги к мясу. — Верно. — наклонил красивую голову преподаватель. — Но от мяса вас никто не заставляет отказываться. Просто со временем вы поймете, что в растительной пище гораздо больше энергии, и она лучше усваивается. А когда-нибудь сами станете уделять ей больше внимания, чтобы всегда быть в форме. Что же касается вашего первого вопроса, то проспать вам при всем желании не удастся. Почему — узнаете завтра сами но можете мне поверить, что это сущая правда. — У кого еще остались вопросы? Айра скромно промолчала, стоя в сторонке, и тщетно пытаясь собрать воедино пугливо разбегающиеся мысли. Единственный вопрос, который вертелся у нее на языке, был о том, а не использовала ли симпатичный господин Мерге магию, чтобы немного подправить себе внешний вид. Но она решила, что учитель вряд ли обрадуется такой бесцеремонности, и поэтому промолчала, упорно изучая густой ворс, кричащий красного ковра под ногами. Так что, можно сказать, вопросов больше ни у кого не оказалось, чему куратор искренне обрадовался и позволил новоявленным адепткам разойтись по облюбованным комнатам правда, когда он отвернулся и сделал пару шагов по направлению к арке. Айра все-таки не выдержала и кинулась следом, провожаемой тихими смешками, ехидными взглядами и негромким фырканем отслаженной бело-рыжей-черной троицы. — Господин Мергия! Мах неохотно остановился. — Что случилось, леди? Вы забыли задать свой вопрос? — Нет. — выдохнула Айра, запыхавшись от волнения. — Я просто хотела уточнить, не могла ли Арка ошибиться? Не отправила ли она меня сюда по нелепой случайности, что-то перепутав или перестаравшись с предназначением? Лер Мерги выразительно возвел темный очек к потолку. — Всевышний! Леди, откуда вы явились, если не имеете понятия о самых простых вещах? элементарных правилах поведения. — Если бы я это знала... — Что? — изумился маг. — Ничего, господин Мергия, — торопливо пробормотала Айра. — Простите, я просто очень сомневаюсь, что владею какой-то силой и думаю, что попала сюда совершенно случайно. Это не мое. Мне кажется, мне надо быть совсем не здесь. — А где же тогда, по-вашему, вам следовало оказаться? — Насмешливо покосился Маг. Ну, я не знаю, смешалась девушка. То есть вы сомневаетесь в способности Академии отыскивать себе учеников? Нет, просто юная леди, снисходительно улыбнулся куратор. За почти тысячу лет существования этого заведения еще не было случая, чтобы арка что-то напутала в заклинании поиска. Наш уважаемый директор. Магистериос Альварес Альдемора очень тщательно за этим следит. Все юноши и девушки, попадающие сюда, абсолютно точно владеют некими, пока неизвестными нам, талантами и отлично подходят для обучения. Предназначение их всего лишь выбрало и помогло оказаться там, где для них самое место. Арки ведь не зря помогают людям определиться с дальнейшими планами. У них отлично получается выяснять, кто и для какой деятельности больше всего подходит. В том числе и для занятий магией. Поэтому ваше появление здесь, не скажу, что оно меня совсем не удивило. Абсолютно закономерно. И, безусловно, правильно. Уверен, что через некоторое время вы сами это осознаете. Айра только вздохнула. Да, наверное. — Это все? — вопросительно поднял красивую бровь Лер Сигон. — Да, Лер, извините. — В таком случае до завтра, юная леди. Надеюсь, вы хотя бы на занятия соизволите, наконец представиться. Маг насмешливо оглядел вспыхнувшую до корней волос девушку, но не стал дожидаться, когда она пролепечет свое имя. Запахнувшись в свой плащ, он же мантия, он же дополнительный магический щит от всяких неожиданностей, и по совместительству обязательная для чародея часть гардероба, отвернулся и быстро ушел, мгновенно пропав на какой-то из трех лестниц, ступеньки которых безвозвратно терялись во тьме. Айра недолго постояла, терзаемая сомнениями, но потом решила, что будет безрассудно бросаться следом за ним, Всего лишь для того, чтобы сообщить свое короткое имя, которое, вполне вероятно, его совершенно не заинтересует. Просто молодой куратор сделал очередное замечание по поводу ее манер, сумев всего парой фраз вогнать новую ученицу в краску, укорить, поделиться ее необразованности, после чего выкинул из головы и ушел по своим делам. Ведь, наверное, он еще и за парней отвечает. А им, судя по всему, тоже нужно успеть дать важное наставление. Девушка вздохнула и, сделав зарубку в памяти насчет манер, отправилась искать свою комнату. Казалось бы, все тревоги остались позади, и будущее все же надолго определилось. Однако и здесь ее поджидали неприятные сюрпризы. В ближайших двух комнатах поселилась красавица Аранта со своими закадычными подружками, которые, видимо, знали друг друга не первый год. А может, их древние знатные дома давным-давно входили в число знатнейших семейств Лира? Неудивительно, что при приближении Айры девицы дружно фыркнули и демонстративно закрыли двери, не дав даже заглянуть внутрь. Только что засовами не загремели. Если, конечно, там были засовы. Но она не сильно расстроилась. Потому что смутно подозревала, что житья эта троица ей просто не даст. Более того, только увидев ее платье, они дружно записали новенькую в разпоследние нищенки. И, судя по всему, не желали иметь никаких дел с такой оборванкой. В общем-то, не хотелось и... Не очень-то и хотелось. Однако в третьей комнате, пока Айра говорила с учителем, тоже появились свои постояльцы. Ее облюбовали толстушка Рева и маленькая Милера. В четвертой и пятой поселились остальные девушки, которые при виде приближающейся соседки дружно сообщили, что свободных кроватей у них уже не осталось. Тогда как шестая комната. Айра нерешительно остановилась перед последней дверью. Она оказалась самой старой, обшарпанной и отчаянно скрипучей и чуть ли не заросшей паутиной. Даже издалека было видно, что ее, наверное, лет сто уже не открывали. Не говоря уж о том, что у молоденьких учениц эта комната явно, не видел, явно видела только в самое первое десятилетие после открытия Академии. Иными словами... Это была маленькая, неказистая и почти нежилая коморка, в которой только и осталось место для явившейся последней ученицы. Вздохнув, Айра толкнула дверь и медленно вошла в темное помещение. Почти сразу, где-то под потолком, тоже оказавшимся каменным, тускло засветился крохотный магический светильник, попытавшийся разогнать мрачный полумрак. Но, как и следовало ожидать, освещение не придало помещению ни тепла, ни света, ни очарования. Стены тут были холодными, непритязательно серыми, как в холле. Такой же каменный пол, только без ковра, никаких картин или иных украшений, которые могли бы спрятать под собой удручающие мохнатые клочья паутины, и толстый слой пыли на пустых полках в углу. Вдоль одной из стен стоял колченогий стул, давным-давно не знавший уборки. Рядом с ним такой же старый и потрепанный жизнью табурет. В другом углу притулился жесткий топчан, на который кто-то заботливо бросил набитый сеном тюфяк, а сверху наполовину свисало, почти обтирая драным краем, неимоверно пыльный пол. Небрежно накинутое покрывало. В помещении было сыро, прохладно и весьма неуютно. В воздухе витал запах тлена и пыли. А в довершении всего оказалось, что комната против ожиданий отнюдь не пустовала. Ее единственный и, кажется, крайне недовольный вторжением постоялец Сидел на столе и мрачно смотрел на незваную гостью, словно молча вопрошая, «Ты кто такая?». Айра невольно вздрогнула, рассмотрев прямо перед собой огромную крысу. Она была удивительно крупной, упитанной, здоровой, как собака, серая, как водится, хвостатая, со вздыбленной шерстками на загривке, с черными бусинками глаз. Крыса приоткрыла пасть и внимательно уставилась на замершую дверях девушку. Всевышний, и что с ней делать? Судя по наглому и уверенному виду, она живет тут довольно давно. Прежде ее не тревожили, потому что никто из новоявленных магов не хотел заселяться в эту пыльную кладовку. Академия, конечно, не баловала учеников роскошными условиями, но все равно Айра надеялась, что ее обеспечат хотя бы элементарными удобствами тогда как здесь едва-едва можно было протянуть ноги или с опаской присесть на видовшие виды топчан. С табуретом рисковать, пожалуй, не стоило. Он мог запросто развалиться на части. Стол выглядел еще более древним, чем остальная мебель, и был готов рухнуть прямо сейчас, не дожидаясь, пока на него, вновь как сто лет назад, ляжет стопка чьих-то учебников. Две да и обещанной одежды Айра, как ни присматривалась, нигде не нашла. Просто стол, табурет, скрипучая постель, старый сундук, где, видимо, надо было хранить вещи. Как хорошо, что у меня их нет. А еще странные пятна сажи на стенах, столетняя пыль, которую предстояло выгребать отсюда до самой ночи, и огромная, толстая... Крайне недовольная крыса, явно не собирающаяся никуда убегать. Неужели это и есть та, та суровая реальность, о которой предупреждал Лердо Сигон? Айра подошла осторожно к топчину, беспрестанно косясь на молчаливого грызуна. Ну что, сбежит, накинется, заверещит, как резаный? Но проблема в том, что комната все равно осталась только одна, и Айра при всем желании не смогла бы отсюда уйти. В других для нее просто не нашлось места. Будь она чуть расторопнее и предусмотрительнее, наверняка устроилась бы с куда большим комфортом. А теперь, видимо, придется воевать за единственный жалкий тюфяк, с боем отстаивая у крысы право на проживание». Как он еще себя поведет? Крысы, говорят, бывают невероятно злобные. Однако крыса... Хотя, судя по размерам, это все-таки был крыс. Почему-то не пошевелился. Только настороженно дернул длинными усами. И также пристально посмотрел на нарушительницу. Айра, не видя для себя иных вариантов, обреченно вздохнула. «Ну, здравствуй!» — невесело поприветствовала она, сердитого грызуна. — Похоже, жить нам теперь вдвоем, так сказать, товарищи по несчастью. Не возражаешь против моей компании? Он, разумеется, промолчал, но и не убежал, даже не оскалился, как она втайне боялась. Просто переступил когтистыми лапками, неприятно громко царапнул стол, и снова внимательно уставился. — Я Айра, — зачем-то представилась девушка. — Не бойся, выгонять не буду, если, конечно, ты меня не укусишь и не станешь портить мебель. Она, по-моему, и так последний век доживает. Но вряд ли господин Мерге обрадуется, если я завтра скажу, что доломала ее окончательно. А вот прибраться тут надо. Не будешь возражать, если я вымою пол, и протру твое законное место. Крыс странно фыркнул. — Вот и ладно, — перевела дух Айра. — Пока мне не дали новые одежды, надо поскорее навести порядок, а то вдруг принесут, а тут и положить некуда. Да и покрывай вытрясти не мешает. На нем столько пыли, что страшно присесть. Все же стыдно жить в такой грязи, не находишь? Крыс задумчиво почесал лапкой ухо, следя за тем, как она решительно закатала рукава, и оглянулись в поисках тряпки, но с места так и не сдвинулся. В то время как Айра, с облегчением найдя для себя монотонное и утомительное занятие, позволявшее надолго отвлечься от невеселых мыслей, уже отправилась в уборную и со всем тщанием принялась за привычное дело. Привычная потому, что в караване ей уже не раз приходилось мыть, убирать и чистить, помогая старой служанке во всем, что-то они попросят. Так что теперь, после того, как заново родилась в этом мире и ощутила себя в нем сущим младенцем, Айра радовалась уже тому, что хоть что-то умела. Для той, кем она стала, даже это было немалым достижением. Немного поделившись тишине, царящей в соседних комнатах, Айра вдруг подумала о том, что красавице Аранте вряд ли когда-нибудь в жизни приходилось заниматься уборкой. Наверное, она просто не знает, с чего начать. Вот и сидит с несчастным видом на своей постели. Сказал же господин Мерги, прослуг которых тут нет. Вот и придется этим богатеньким дочкам марать сегодня белые ручки хотя, конечно же, они наверняка постараются сделать это потом, когда закончит Айра, а то и вовсе посреди ночи, когда никто не видит, потому что их раздутая гордость явно не сможет вынести такого унижения, как мытье полов в присутствии шустрой беднячки. Слегка повеселев от последней мысли, Айра проворно собрала всю пыль и даже вежливо поблагодарила крыса, когда тот понятливо спрыгнул на топчан, пока она протирала стол и полки. Затем проветрила комнату, после чего воздух в комнате заметно посвежел, перестав отдавать плесенью. И это неожиданно помогло забыть про прежние печали, предало уверенности, сил. А еще вселяло смутную надежду на то, что со временем все наладится. И Айра... Если, конечно, Арка не ошиблась с выбором, когда-нибудь сможет понять, где и когда в книге судеб затерялась ее прошлая жизнь. Крыс странно дернул усами, когда новая соседка, утомившись и умаявшись, наконец прикормула на жестком топчине. Какое-то время следил за тем, как мирно поднимается и опускается ее грудь. Задумчиво пошевелил ушками после чего вдруг перепрыгнул на покрывало, осторожно понюхал влажный воздух, а затем, неуверенно потоптавшись возле умиротворенного лица девушки, с тихим вздохом пристроился у нее под руками, свернувшись тугим клубком и привычно поджав под себя длинный розовый хвост.